Чтобы не пропустить новые рассказы, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Клиффорд Саймок. Дурной пример. Тобис, сильно пошатываясь, брёл по улице и размышлял о своей нелёгкой жизни. У него не было ни гроша, и бармен Джо Выдворило войско бачка в весёлое ущелье, не дав как следует промочить горло, и теперь ему некуда было податься, кроме пустой холодной лочуги, которую он называл своим домом. А случись с ним что-нибудь, ни у кого даже не дрогнет сердце. И всё потому, думал он, охваченный хмельной жалостью к себе, что он бездельник и горький пьяница. Просто диву даёшься, как его вообще терпит город. Смеркалось. На улице ещё было людно, и Тобиас про себя отметил, как старательно обходят его взглядом прохожие. Так и должно быть, сказал он себе. Пусть отворачиваются, и слим так спокойнее. Тобиас был позором города, постыдным пятном на его репутации, тяжким крестом его жителей, социальным злом, Тобиас был дурным примером. И таких, как он, здесь больше не было, потому что на маленькие городки всегда приходилось только по одному отщепенцу, даже двоим уже негде было развернуться. Выписывая Винзеля, Тобиас в унылом одиночестве плёлся по тротуару. Вдруг он увидел, что впереди на углу стоит Илмер Кларк, городской полицейский, и ровно ничего не делает. Просто смотрит в его сторону. Но то без не заподозрил в этом никакого подвоха. Илмер, славный парень, Илмер соображает, что к чему. То без престановился, нацелился на угол, где его поджидал Илмер, и без особых отклонений от курса поплыл в ту сторону. "Тоуб", сказал ему Илмер. "Не подвести ли тебя?" То без выпрямился, с жалким достоинством за булдыги. "Небоже мой, Запротестовал он, джентльмен с головы до пят. Не по мне это доставлять вам столько хлопот. Примного благодарен. Илмер улыбнулся. Ладно, не шебуршись. А ты уверен, что доберёшься до дома на своих двоих? О чём речь? ответил Тубес и припустил дальше. Поначалу ему везло. Он благополучно протопал несколько кварталов. но на углу третьей кленовой с ним приключилась беда. Споткнувшись, он растянулся во весь рост на тротуаре под самым носом у миссис Фробишер, которая стояла на крыльце своего дома, откуда ей было отлично видно, как он шлепнулся. Он не сомневался, что завтра же она не применит расписать это позорное зрелище всем членам дамского благотворительного общества. А те, презрительно поджав губы, будут потихоньку кудахтать между собой Меня себя святей святых, ведь миссис Фробишер была для них образцом добродетели. Муж её банкир, а сын лучший игрок милвилской футбольной команды, которая рассчитывала занять первое место в чемпионате, организованном спортивной ассоциацией. Неудивительно, что этот факт воспринимался всеми со смешанным чувством изумления и гордости. Прошло много лет с тех пор, как Милбилская футбольная команда в последний раз завоёвывала кубок ассоциации. То бесподнялся на ноги, суетливо и неловко стряхнул с себя пыль и вырулил на угол третий и дубовый, где уселся на низкую каменную ограду баптистской церкви. Он знал, что пастор, выйдя из своего кабинета в полуподвале, непременно его увидит, а пастору это очень даже на пользу. Может, такая картина выведет его наконец из себя? То беса беспокоило, что в последнее время пастор относится к нему чрезьщур благодушно. Слишком уж гладко идут сейчас у пастора дела, и похоже, что он начинает обрастать жирком самодовольства. Жена у него председатель местного отделения женской организации, дочери американской революции, а у этой его длинноногой дочки обнаружились недюжинные музыкальные способности. Тоб безтерпеливо сидел на ограде в ожидании пастора, как вдруг услышал шурканье чьих-то ног. Уже предкам стемнело, и только когда прохожий приблизился, он разглядел, что это школьный уборщик Энди Доновен. Тоб бессмысленно пристыдил себя. По такому характерному шурканью он должен был сразу догадаться, кто идёт. Добрый вечер, Энди, сказал он. Что новенького? Денди остановился и взглянул на него в упор. Пригладил свои поникшие усы и сплюнул на тротуар с таким видом, что окажись поблизости посторонний наблюдатель, он расценил бы это как выражение глубочайшего отвращения. "Если ты поджидаешь мистера Хелверсана", сказал Денди, "то зря тратишь время. Его нет в городе". "А я и не знал", смутился Тобиас. "Ты уже достаточно сегодня накурил, Эсиль". И Дэвита сказал Энди: "Отправляйся-ка домой. Меня тут миссис Фробишер остановила, когда я Давича проходил мимо их коттеджа. Так вот, она считает, что нам необходимо взяться за тебя всерьёз". Миссис Фробишер старая сплетница. Ей бы только в чужих делах копаться, проворчал Тобис, с трудом утверждаясь на ногах. "Этого у неё не отнимешь", согласился Энди. "Но женщина, она порядочная". Он внезапно повернулся и зашагал прочь, и казалось, будто передвигается он чуть быстрее, чем обычно. Тобиас, покачиваясь, но вроде бы несколько увереннее, заковылял в ту же сторону, что Энди, мучимый сомнениями и горьким чувством обиды. Но разве справедливо, что ему выпало быть таким вот пропоицей, когда из него могло бы получиться нечто совершенно иное? Не для него быть совестью этого городка, думал Тобис. Он достоин лучшей участи, мрачно икая убеждал он себя. Дома попадались всё реже. Тротуар кончился, и Тобис, спотыкаясь, потащился по неоасфальтированной дороге к своей лачуге, которая приютилась на самом краю города. Она стояла на холмике над болотом вблизи того места, где дорогу пересекало 49-е шоссе. В итоге сподумал, что жить там сущая благодать. Частенько он сиживал перед домиком, наблюдая за проносящимися мимо машинами. Но в этот час на дороге было пустынно. Над далёкой рощицей восходила луна, и её свет постепенно превращал сельский пейзаж в серебристо-чёрную гравюру. Он продолжал свой путь, бесшумно погружая ноги в дорожную пыль и порой До него доносился вскрик растревоженной птицы, а в воздухе тянуло дымком сжигаемых осенних листьев. «Какая здесь красота!» — подумал Тобиас. «Какая красота, но как же тут одиноко!» «Ну и что с того, черт побери, он ведь всегда был одинок!» Издалека послышался рёв мчащейся на большой скорости машины, и он про себя недобрым словом помянул таких вот отчаянных водителей. Машина подлетела к перекрёстку, пронзительно взвизгнули тормоза, она круто свернула на дорогу, по которой он двигался, и свет фар ударил ему в глаза. Но в тот же миг луч света, взметнувшись ввысь, внзился в небо, вычертил на нём дугу, и когда с пронзительным скрипом трущейся об асфальт резины машину занесло, Тобес увидел неяркое сияние задних фонарей. Медленно, как бы с натугой, машина заваливалась на бок, опрокидываясь в придорожную канаву. Тобес вдруг осознал, что он бежит, бежит, сломя голову, на мгновенно окрепших ногах. Раздался негромкий всплеск воды, машина упёрлась в противоположную стенку канавы и теперь лежала неподвижно, только всё ещё вертелись колёса. Тобиас спрыгнул в канаву и обеими руками стал яростно дергать за ручку дверцы. Однако дверца заупрямилась, она стонала, скрипела, но не желала уступать. Он рванул, что было мочи, дверца приоткрылась, этак, на дюйм. И сразу он почувствовал едкий запах горящей изоляции и понял, что времени осталось в обрезе. Помогая ему, кто-то нажимал на дверцу изнутри, и Тобио медленно распрямился, не переставая изо всех сил тянуть за ручку. И наконец, дверца с большой неохотой поддалась. Из машины послышались тихие жалобные всхлипывания, а запах горящей изоляции усилился, и Тобио заметил, что под капотом мечутся огненные языки. Тобио нырнул внутрь машины, схватил чью-то руку поднатожился, рванул к себе. и вытащил из кабины мужчину. Там она, задыхаясь, проговорил мужчина. Там ещё, но тот, без недослушав, уже шарил наугад в тёмном чреве машины. К запаху горящей изоляции прибавился клубами поваливший дым, а под капотом ослепительным красным пятном разливалось пламя. Он нащупал что-то живое, мягкое и сопротивляющееся, изловчился и вытащил из машины девушку, ослабевшую, перепуганную насмерть. Скорее отсюда, заорал Тобиас и с такой силой толкнул мужчину, что тот упал и уже ползком выбрался на дорогу. Тобиас, схватив на руки девушку, прыгнул вслед за ним, а позади него машина взлетела на воздух в столбе огня. Они ускорили шаг, подгоняемые жаром горящей машины. Немного погодя, мужчина высвободил девушку из рук Тобиаса и поставил ее на ноги. Судя по всему, она была целая и невредима, если не считать ранки на лбу у корней волос, из которой темной струйкой бежала по лицу кровь. К ним уже спешили люди. Где-то вдали хлопали двери домов, слышались взволнованные крики, а они трое, несколько оглушенные, остановились в нерешительности посреди дороги. И только теперь Тоби ос увидел, что мужчина это Ренди Фробишер, кумир футбольных болельщиков Милвилла, а девушка Бетти Халворсон, музицирующая дочка баптистского священника. Мне здесь делать больше нечего, подумал Тобис. Пора уносить ноги. И балон допустил непозволительную ошибку, нарушил запрет. Он резко повернулся, втянув голову в плечи, и быстро, только что не бегом, зашагал назад к перекрёстку. Ему показалось, будто Ренди что-то крикнул ему вдогонку, но он даже не обернулся. За перекрёстком он сошёл с дороги и стал взбираться по тропинке к своей развалюхе, одиноко торчащей на вершине холма над болотом. И он забылся настолько, что перестал спотыкаться. Впрочем, сейчас это не имело значения, вокруг не было ни души. Его буквально трясло от ужаса, ведь этим поступком он мог всё испортить, мог свести на нет всю свою работу. Что-то белело в изъеденном ржавчиной и помятом почтовом ящике, висевшем рядом с дверью, и Тобиас очень удивился, ибо крайне редко получал что-либо по почте. Он вытянул из ящика письмо и вошёл в дом. Ощуплёто сказал лампу, зажёг её и опустился на шаткий стул, стоявший у стола посреди комнаты. Его рабочий день закончился, хотя формально это было не совсем точно, потому что с большей или меньшей ли нагрузкой работал он всегда. Он встал, снял с себя обтрёпанный пиджак, повесил его на спинку стула и расстегнул рубашку, обнажив безволосую грудь. Он нащупал на груди панель, нажал на неё, и под его пальцами она скользнула в сторону. За панелью скрывалась ниша. Подойдя к рукомойнику, он извлек из этой ниши контейнер и выплюснул в раковину, выпитая днем пиво. Потом он вернул контейнер на место, задвинул панель и застегнул рубашку. Он позволил себе не дышать. И с облегчением стал самим собой. Тобиас неподвижно сидел на стуле, выключив свой мозг, стирая с памяти минувший день. Спустя некоторое время он начал его осторожно оживлять и создал другой мозг. Мозг, настроенный на ту его личную жизнь, в которой он не был ни опустившимся пропойцей, ни совестью городка, ни дурным примером. Но в этот вечер ему не удалось полностью забыть пережитое за день, и в горлу снова подкатил комок. знакомый мучительный комок обиды за то, что его используют как средство защиты человеческих существ, населяющих этот городок от свойственных людям пороков. Дело в том, что в любом маленьком городке или деревне могу житься только один подонок. По какому-то необъяснимому закону человеческого общества двоим уже было тесно. Тут безобразничал старый Билл, там старый Чарли или старый Топп. Истинное наказание для жителей, которые с отвращением терпели эти отребья, как неизбежное зло. И по тому же закону, по которому на каждое небольшое поселение приходилось не больше одного такого отщепенца, этот один-единственный был всегда. Но если взять робота, робота-гуманоида первого класса, которого без тщательного осмотра не отличишь от человека – Если взять такого робота и поручить ему разыгрывать из себя городского пьяницу или городского придурка, этот закон социологии будет обойдён. И человекоподобный робот в роли опустившегося пьянчушки приносил огромную пользу. Этот пьяница-робот избавлял городок, в котором жил, от пьяницы человека. снимал лишнее позорное пятно с человеческого рода, а вытесненный таким образом потенциальный алкоголик по неволе становился вполне приемлемым членом общества. Быть может, этот человек и не являл собой образца порядочности, но по крайней мере он держался в рамках приличия. Для человека быть беспробудным пьяницей это ужасно, а для робота это всё равно что раз плюнуть, потому что у роботов нет души. роботы были не в счёт. И хуже всего подумал Тобис, что эту роль ты должен играть постоянно, если не считать кратких передышек, как вот сейчас, когда ты твёрдо уверен, что тебя никто не видит. Но сегодня вечером он вышел из образа. Его вынудили обстоятельства. На карту были поставлены две человеческие жизни, и иначе поступить он не мог. Впрочем, сказал он себе, не исключено, что ещё всё обойдётся. Те двое были в таком состоянии, что, вероятно, даже не заметили, кто их спас. Но весь ужас в том, вдруг понял он, что это его не устраивало. Он страстно желал, чтобы его узнали, ибо в структуре его личности появилось нечто человеческое, и это нечто неудержимо стремилось проявить себя вовне, жаждало признания. Ему было бы куда легче, думал он, если бы он не чувствовал, что способен на большее, если бы роль пропоица была для него пределом. А ведь когда-то так и было, вспомнил он. Именно так обстояли дела в то время, когда он завербовался на эту работу и подписал контракт. Но сегодня это уже пройденный этап. Он созрел для выполнения более сложных заданий, потому что он повзрослел, как мало помалу меняясь Загадочным образом постепенно взрослеют роботы. Из рук вон плохо, что он связан контрактом, срок которого истечет только через 10 лет. Но тут ничего не исправишь. Положение у него было безвыходное. Обратиться за помощью не к кому. Самовольно оставить свой пост невозможно. Вид для того, чтобы он не работал впустую, существовало правило, по которому только один единственный человек, обязанный хранить это в строжайшей тайне, знал о том, что он робот. Все остальные должны были принимать его за человека. В противном случае его труд потерял бы всякий смысл. Как бездельник и пьяница человек, он избавляет жителей городка от вульгарного порока. как никудышный, паршивый пьяница-робот, он не принёс бы никакой пользы. Поэтому все оставались в неведении, даже муниципалитет, который надо полагать, без большой охоты платил ежегодный членский взнос обществу прогресса и совершенствования человеческого рода, не зная, на что идут эти деньги, но тем не менее, не решаясь уклониться от платежа. Итак, выхода у него не было. По условиям контракта ему предстояло еще десять лет пить горькую, в непотребном виде слоняться по улицам, играть роль одуревшего от каждодневного пьянства опустившегося человека, для которого все на свете трын-трава. И он должен был ломать эту комедию, чтобы подобным выродкам не стал ни один из жителей городка. Он положил на стол руку и услышал, как под ней что-то зашуршало. Письмо. он совсем забыл про то письмо он взглянул на конверт и увидел что на нём нет обратного адреса и сразу смекнул от кого оно вынув из конверта сложенный пополам листок бумаги он убедился что чуть её его не обманула вверху страницы над текстом стоял штамп общества прогресса и совершенствования человеческого рода в письме было написано следующее дорогой коллега Вам будет приятно узнать, что на основе последнего анализа ваших способностей вычислено, что в настоящее время вы более всего подходите для исполнения обязанностей координатора экспедитора при организующейся колонии людей на одной из осваиваемых планет. Мы уверены, что заняв такую должность, вы принесёте большую пользу и готовы при отсутствии каких-либо иных соображений предоставить вам эту работу немедленно. Однако нам известно, что ещё не истёк срок заключённого вами ранее контракта, и быть может, в данный момент вы не считаете себя вправе поставить вопрос о переходе на другую работу. Если ситуация изменится, будьте любезны незамедлительно дать нам знать. Под письмом стояла неразборчивая подпись. Он старательно сложил листок и сунул его в карман. Ему отчётливо представилось, как там, на другой планете, где солнцем зовут другую звезду, он помогает первым поселенцам основывать колонию, не как робот, а как человек, настоящий человек, полноправный член общества. Совершенно новая работа, новые люди, новая обстановка. И он перестал бы наконец играть эту отвратительную роль. Никаких трагедий, никаких комедий, Никакого поясничения. Со всем этим было бы раз и навсегда покончено. Он поднялся со стула и зашагал взад вперед по комнате. Как все нескладно, подумал он. Почему он должен торчать здесь еще десять лет? Он же ничего не должен этому городу. Его ничто здесь не держит. Разве только обязательство по контракту, которое священно и нерушимо. Священно и нерушимо для робота. И получается, что он намертво прикован к этой крошечной точке на карте Земли, тогда как мог бы стать одним из тех, кто сеет междалеких звезд зерна человеческой цивилизации. Поселенцев было совсем немного. Уже давно отказались от многолюдных колоний. Они себя не оправдали. Теперь для освоения новых планет посылали небольшие группы людей, связанных с старой дружбой и общими интересами. то бесподумал, что такие поселенцы скорее напоминали бы фермеров, чем колонистов. Попытать счастье в космосе отправлялись люди, близко знавшие друг друга на земле. Даже кое-какие деревушки посылали на другие планеты маленькие отряды своих жителей, подобно тому, как в глубокой древности общины отправляли с востока на дикий неосвоенный запад караваны фургонов. И он тоже стал бы одним из этих отважных искателей приключений, если бы смог послать ко всем чертям этот городок, эту бездарную, унизительную работу. Но этот путь был для него закрыт. Ему оставалось лишь пережить горечь полного крушения надежд. Раздался стук в дверь, и поражённый он замер на месте. В его дверь никто не стучался уже много лет. Стук в дверь, сказал он себе, может означать только надвигающуюся беду. Может означать только то, что там на дороге его узнали, а он уже начал привыкать к мысли, что ему удастся выйти сухим из воды. Он медленно подошёл к двери и отворил её. Их было четверо: банкир Герман Фробишер, миссис Хельверсен, супруга баптистского священника, Бат Андерсон, тренер футбольной команды Крис Лэмберт, редактор Мелвиллского еженедельника. И по их виду он сразу понял, что дела его плохи. Неприятность настолько серьёзна, что от неё не спасёшься. Лицы их выражали искреннюю преданность и благодарность с оттенком некоторой неловкости, какую испытывают люди, когда осознают свою ошибку и дают себе слово разбиться в лепёшку, чтобы её исправить. Герман так решительно, с таким преувеличенным дружелюбием протянул Тобиасу свою пухлую руку, что впору было расхохотаться. "Тоуб", сказал он. "Уж не знаю, как вас благодарить. Не нахожу слов, чтобы выразить глубочайшую признательность за ваш сегодняшний благородный поступок". Тобе попытался отделаться быстрым рукопожатием, но банкир в эффект тесцнул его руку и не желал её отпускать. А потом взяли и сбежали. пронзительно заголосила миссис Хелверсон. «Нет, чтобы подождать и показать всем, какой вы замечательный человек. Хоть убей, не пойму, что на вас нашло». «Дело-то пустячное», промямлил Тобиас. Банкир, наконец, выпустил его руку, и ею тут же завладел тренер, словно только и ждал этого случая. «Благодаря вам, Рэнди, жив и в форме!» выпалил он. «Завтра ведь игра на кубок, а нам без него хоть не выходи на поле!» Мне нужна ваша фотография, Топ, сказал редактор. У вас найдётся фотография. Хотя что я? Откуда её у вас быть? Ничего, мы завтра же вас сфотографируем. Но прежде всего, сказал банкир, мы переселим вас из этой халупы. Из этой халупы? переспросил Тобиас, уже испугавшись не на шутку. Мистер Фробишер, так это же мой дом. Нет, уже не ваш. Basta. Взвизгнула миссис Хелверсон. Теперь мы непременно представим вам возможности исправиться. Такого шанса вам ещё в жизни не выпадало. Мы намерены обратиться в АОБА. АОБА? В отчаянии повторил за ней Тобис. Анонимное общество по борьбе с алкоголизмом, чётко прояснила супруга пастора. Оно поможет вам излечиться от пьянства. «А что, если Толб вовсе не хочет стать трезвенником?» – предположил редактор. Миссис Хелворсон раздраженно скрипнула зубами. «Он хочет!» – заявила она. «Нет человека, который бы...» «Да будет вам!» – вмешался Герман. «Не все сразу, мы обсудим это с Толбом завтра». «Ага!» – обрадовался Тобиас и потянул на себя дверь. «Отложим наш разговор до завтра». «Э-э-э, нет, так не годится!» сказал Герман. Вы сейчас пойдёте со мной. Жена ждёт вас к ужину. Для вас приготовлена комната, и пока всё не уладится, вы поживёте у нас. Чего ж тут особенно улаживать? запротестовал Тобиас. Как это чего? возмутилась миссис Хелверсон. Наш город палец о палец не ударил, чтобы хоть как-нибудь вам помочь. Мы всегда держались в сторонке, спокойно наблюдая, как вы чуть ли не на четвереньках тащились мимо. А это очень дурно. Я серьёзно поговорю с мистером Хелверсоном. Банкир дружески обнял Тобиоса за плечи. Пойдёмте, Тоуб, сказал он. Мы у вас в неоплатном долгу и сделаем для вас всё, что в наших силах. Он лежал на кровати, застеленной белоснежной хрустящей простынёй, и такой же простынёй был укрыт. А когда все уснули, Он вынужден был тайком пробраться в уборную и спустил в унитаз пищу, которую его заставили съесть за ужином. Не нужны ему белоснежные простыни. Ему вообще не нужна кровать. В его развалухе правда стояла кровать, но только для отвода глаз. А здесь, лежи среди белых простыней, да ещё Герман заставил его принять ванну, что между прочим, было для него весьма кстате, но как же он из-за этого разволновался. Жизнь изгажена, думал Тобиас. Работа спущена в канализационную трубу. Он всё испортил, испортил как последний ублюдок, и теперь он уже не отправится с горсткой отважных осваивать новую планету. Даже тогда, когда он окончательно развяжется со своей нынешней работой, у него не будет шансов на что-либо действительно стоящее. Ему поручат ещё одну занюханную работёнку. Он будет вкалывать ещё 20 лет и, возможно, снова напортачит. Уж если есть в тебе слабинка, от неё никуда не денешься. Но у него ещё оставалась одна надежда, и чем больше он думал, тем радужнее смотрел на будущее и несколько воспрянул духом. «Еще можно все переиграть», — говорил он себе. «Нужно только снова надраться до чертиков. И тогда он так разгуляется, что его подвиги войдут в историю городка. В его власти непоправимо опозорить себя. Он может всем этим достойным людям с их добрыми намерениями отпустить такую звонкую оплеуху, что покажется им во сто крат отвратительнее, чем прежде». Он лежал, И мысленно рисовал себе, как это будет выглядеть. Идея была отличная, и он обязательно претворит её в жизнь. Но, пожалуй, есть смысл заняться этим немного погодя. Его дебош произведёт большое впечатление, если он слегка повременит, а так с недельку будет разыгрывать из себя тихоню, тогда его грехопадение ударит ещё хлеще. Пусть-ка понежатся в лучах собственной добродетели, вкусят высшую радость, считая, что вытащили его из грязи и наставили на путь истинный. Пусть окрепнет их надежда, и вот тогда-то он издевательски хохоча, пьяный в дым, спотыкаясь, потащится обратно в свою лачугу над болотом. И все уладится, он снова включится в работу, и пользы от него будет даже больше, чем до этого происшествия. Через одну-две недели, а может и позже. И вдруг он снова прозрел. Его поразила одна мысль. Он попытался прогнать её, но она чёткая и ясная не уходила. Он понял, что лжёт самому себе. Он не хотел опять стать таким, каким был до сегодняшнего вечера. С ним же случилось именно то, о чём он мечтал, признался он себе. Он давно мечтал завоевать уважение своих сограждан и расположить их к себе. После ужина Герман завёл разговор о том, что ему, Тобиасу, необходимо устроиться на какую-нибудь постоянную работу, заняться честным трудом. И сейчас, лёжа в постели, он понял, как истасковался по такой работе, как жаждет стать скромным, уважаемым гражданином Милвила. Какая ирония судьбы, подумал он. Выходит, что провал работы был его заветной мечтой, а теперь, когда эта мечта осуществилась, он все равно остается в проигрыше. Будь он человеком, он бы заплакал, но плакать он не умел. Напрягшись всем телом, он лежал среди белоснежных, на крахмаленных простынь, а в окно лился белоснежный и словно тоже под крахмаленный лунный свет. Первый раз в жизни он испытывал потребность в дружеской поддержке. Было лишь одно место, куда он мог обратиться, но только в самом крайнем случае. Почти бесшумно Тобиас натянул на себя одежду, выскользнул из двери и на цыпочках спустился по лестнице. Пройдя обычным шагом квартал, он решил, что теперь уж можно не осторожничать, и помчался во весь дух, гонимый страхом, который летел за ним по пятам, точно обезумевший всадник. «Завтра матч». Тот самый решающий матч, в котором покажет класс игры спасённый им Ренди Фробишер. И должно быть Энди Доновн работает сегодня допоздна, чтобы освободить себе завтрашний день и пойти на стадион. Интересно, который сейчас час? Подумал Тобиас, и у него мелькнуло, что верно уже очень поздно. Но Энди наверняка ещё возится с уборкой. Не может быть, чтобы он ушёл. Оказавшись у цели, то без взбежал по извилистой дорожке к тёмному с расплывчатыми очертаниями кубу школьного здания. Ему вдруг пришло в голову, что он опоздал, и он почувствовал внезапную слабость. Но в этот миг он заметил свет в одном из окон полуподвала в окне кладовой и понял, что всё в порядке. Дверь была заперта, и он забарабанил по ней кулаком, потом немного подождав, постучал ещё раз. Наконец он услышал, как кто-то шаркая подошвами медленно поднимается по лестнице, а спустя 1-2 минуты за дверным стеклом замаячила колеблющаяся тень. Раздался звон перебираемых ключей, щёлкнул замок, и дверь открылась. Чья-то рука быстро втащила его в дом. Дверь за ним захлопнулась. "Толб!" воскликнул Энди Доновен. "Как хорошо, что ты пришёл. Энди, я такого натворил," «Знаю», – прервал его Энди. «Мне уже все известно». «Я не мог допустить, чтобы они погибли. Я не мог оставить их без помощи. Это было бы не по-человечески. Это было бы в порядке вещей», – сказал Энди. «Ты же не человек». Он первым стал спускаться по лестнице, держась за перила и устала, шаркая ногами. Со всех сторон его обступила гулкая тишина опустевшего здания. И Тобиас почувствовал, как непередаваемо жутко в школе в ночное время. Войдя в кладовую, уборщик сел на какой-то пустой ящик и указал роботу на другой. Но Тобиас оставался стоять. «Энди», — выпалил он, — «я все продумал, я напьюсь страшным образом и...» Энди покачал головой. «Это ничего не даст», — сказал он. «Ты неожиданно для всех совершил доброе дело, стал в их глазах героем». И помня об этом, они будут тебе все прощать. Что бы ты ни выкозюливал, какого бы ни строил из себя пакостника, они никогда не забудут, что ты для них сделал». «Так значит», – произнес Тобиас с оттенком вопроса, «ты прогорел», – сказал Энди, – «здесь от тебя уже не будет никакой пользы». Он замолчал, пристально глядя на вконец расстроенного робота. Ты прекрасно справлялся со своей работой, снова заговорил Энди. Пора тебе об этом сказать. Трудился ты на совесть, не щадя сил и благотворно повлиял на город. Ни один из жителей не решился стать таким подонком, как ты, таким презренным и отвратительным. Энди, страдальчески проговорил Тобиас. Перестань увешивать меня медалями. Мне хочется подбодрить тебя, сказал Энди. И тут, несмотря на всё своё отчаяние, то беспочувствовал, что его разбирает смех, неуместный, пугающий смех от мысли, которая внезапно сверкнула в его мозгу. И этот смех становился всё настырнее. Тобиас уже внутренне хохотал, представив себе, как взвились бы горожане, узная они, что своими добродетелями обязаны двум таким ничтожествам. школьному уборщику с шаркающей походкой и мерзкому пропойце. Сам он как робот в такой ситуации мало что значил, а вот человек, выбор пал не на банкира, не на коммерсанта или пастора, а на мойщика окон и стопника. Это ему доверили тайну, это он был назначен связным. Он был самым важным лицом в Милвиле. Но горожане никогда не узнают ни о своём долге, ни о своём унижении. Они будут свысока относиться к уборщику, будут терпеть пьяницу, вернее, того, кто займёт его место. Потому что с пьяницей покончено. Он прогорел, так сказал Энди Доновен. Тобиас инстинктивно почувствовал, что кроме него и Энди в кладовой есть кто-то ещё. Он стремительно повернулся на каблуках и увидел перед собой незнакомца. Тот был молод, элегантен и с виду малый непромах. У него были черные, гладко зачесанные волосы, а в его облике было что-то хищное, и от этого при взгляде на него становилось не по себе. «Твоя замена!» – слегка усмехнувшись, сказал Энди. «Уж он-то отпетый негодяй! Можешь мне поверить!» «Но по нему не скажешь!» Пост его внешность не вводит тебя в заблуждение, предостерёг Энди. Он куда хуже тебя. Это последнее изобретение. Он гнусней всех своих предшественников. Тебя здесь никогда так не презирали, как будут презирать его. Его возненавидят от всей души, и нравственность жителей Милвила повысится до такого уровня, о каком раньше и не мечтали. Они будут из кожи вон лезть, чтобы не походить на него, и все до одного станут честными, даже Фробишер. Ничего не понимаю, растерянно пролепетал Тобиас. Он откроет в городе контору, как раз под стать такому вот молодому, энергичному бизнесмену. Страхование разного рода сделки купли-продажи и найма движимой и недвижимой собственности, залоговые операции. Короче, всё, на чём он сможет нажиться. Не нарушив ни одного закона, он обдерёт их как липку. Жестокость он замаскирует ханжеством. С обаятельной искренней улыбкой он будет обворовывать всех и каждого, свято чтя при этом букву закона. Он не постесняется пойти на любую низость, не побрезгует самой подлой уловкой. "Но разве так можно?" вскричал Тобис. "Да, я был пьяницей, но по крайней мере я вёл себя честно". Наш долг заботиться о благе всего человечества, торжественно заявил Энди. Позор для Милвилла, если в нём когда-либо объявится такой человек, как он. Вам видней, сказал Тобиас. Я умываю руки. А что будет со мной? Пока ничего, ответил Энди. Ты вернёшься к Герману и подчинишься естественному ходу событий. Поступи на работу, которую он для тебя подыщет, и живи тихо и мирно, как порядочный, достойный уважения гражданин Милвилла, то беспокодил. Ты хочешь сказать, что вы меня окончательно списали, что я вам больше не нужен? Но я же старался изо всех сил, а сегодня вечером мне нельзя было поступить по-другому. Вы не можете так вот запросто вышвырнуть меня вон. Энди покачал головой. Придется открыть тебе один секрет. Лучше бы ты узнал об этом чуток попозже, но... Понимаешь, в городе поговаривают о том, чтобы послать часть жителей в космос осваивать одну из недавно открытых планет. Тобиас выпрямился и настороженно замер. В нем было вспыхнула надежда, но сразу же померкла. «А я тут при чем?» – сказал он. «Не пошлют же они такого пьяницу, как я!» Теперь ты для них хуже, чем пьяница, сказала Энди. Намного хуже. Когда ты был обыкновенным заболдыгой, ты был весь как на ладони. Они наперечёт знали все твои художества. А теперь они будут неусыпно следить за тобой, пытаясь угадать, какой ты им можешь преподнести сюрприз. Ты лишишь их покоя, и они изведутся от сомнений в правильности занятой ими позиции. Ты обременишь их совесть, станешь причиной постоянной нервотрёпки, и они будут пребывать в вечном страхе, что в один прекрасный день ты так или иначе докажешь, какого они свалили дурака. С таким настроением они никогда не включат меня в число будущих колонистов, произнёс Тобиас, распрощавшись с последней тенью надежды. "Ошибаешься", возразил Энди. Я уверен, что тебя отправят в космос вместе со остальными. Добропорядочные и слабонервные жители Милвила не упустят случая, чтобы избавиться от тебя. Клиффорд Саймок. Дурной пример. Читал Владимир Коваленко. Чтобы не пропустить новые рассказы, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик.